Глава двадцать первая Разгром Закрыты будут милосердия двери, И воин грубый жестокосердный, Чья совесть все вмещает словно ад, Руке своей кровавой даст свободу. Генрих Пятый Захваченный врасплох, объятый страхом, гарнизон Шонвальда, тем не менее, храбро отстаивал стены замка. Но беспрерывно пребывавший из льежа толпы врагов, яростно бросавшихся на приступ, приводили в смятение солдат, постепенно терявших мужество. К тому же, если в рядах защитников не было измены, то не было и единодушия». Одни кричали, что надо сдаваться, другие покидали свои посты и обращались в бегство, многие бросались прямо со стен ворвы, и те, кому удавалось добраться вплавь до противоположного берега, наскоро срывали с себя значки епископской армии и ради спасения своей жизни смешивались с толпой осаждающих. Только немногие солдаты, искренне преданные своему епископу, собрались вокруг него и защищали башню, в которой он удалился, да еще те, кто не надеялся на пощаду, отстаивали с храбростью отчаяния отдельные башни и укрепления огромного здания. Но вскоре осаждающие овладели дворами и всем нижним этажом замка. Начался грабеж и расправа с врагами. Победители преследовали побежденных и шарили по всем углам в поисках добычи. Вдруг в этой свалке появился человек, как будто искавший смерти, от которой другие бежали. Так решительно он прокладывал себе путь среди этих страшных сцен разгрома и ужаса. Но он не замечал ничего. Он был весь поглощен одной ужасной мыслью, которая была для него страшнее того, что творилось вокруг». Тот, кто увидел бы Квентина Дорварда в ту роковую ночь, не зная, что им руководит, принял бы его за сумасшедшего в припадке исступленного бешенства, а тот, кто знал бы причину его поступков, поставил бы его в один ряд со славнейшими героями романов. Приблизившись к замку с той же стороны, откуда он вышел, Квентин увидел нескольких беглецов, направлявшихся к лесу. Все они избегали встречи с ним, естественно, принимая его за врага, так как он бежал в ту сторону, которая была противоположной той, откуда бежали они. Когда же он подошел ближе, он мог уже слышать, отчасти и видеть, как люди прыгали со стен в воду или как их сбрасывали туда осаждающие. Но мужество его ни на минуту не поколебалось. Искать лодку не было времени... Да если бы даже она оказалась под рукой, он все равно не смог бы ею воспользоваться, так как у калитки, выходившей в сад, теснилась толпа беглецов, которых толкали сзади и которые прыгали или падали в воду. Нечего было и думать пробираться этим путем, и Квентин пустился вплавь через ров у так называемых «малых ворот замка» против моста, который был еще поднят». Не без труда добрался он до противоположного берега, ибо несчастные утопающие то и дело хватались за него, пытаясь спастись, и чуть не утопили его самого. Но он кое-как доплыл до моста, уцепился за одну из висевших цепей и, пустив в ход всю свою силу и ловкость, стал карабкаться кверху. Он уже добрался до площадки, к которой был прикреплен мост, и, цепляясь руками и ногами, начал взбираться на нее, Как вдруг к нему подбежал Ланскнехт и, замахнувшись над его головой окровавленным мечом, хотел нанести ему смертельный удар. «Что ты, приятель? Так-то ты помогаешь товарищу!» — воскликнул Квентин и добавил повелительным тоном. «Дай же мне сейчас руку!» Опешивший солдат молча, хотя весьма нерешительно повиновался, и, протянув руку, помог Квентину вскарабкаться на площадку, не давая ему времени опомниться, Молодой шотландец продолжал тем же тоном: "Скорее к западной башне, если хочешь богатой добычи. Все поповские сокровища в западной башне. К западной башне! Сокровища в западной башне подхватило сотни голосов, и все, кто слышал этот крик, как стая голодных волков, бросились в сторону противоположную той, куда решил во что бы то ни стало пробраться Квентин живой или мертвый. Приняв самый решительный вид, как будто он был из числа победителей, Квентин, к своему великому удивлению, добрался до самого сада почти без помех. Большинство осаждающих бросились на крик к западной башне, остальных отвлекли военные кличи, звуки трубы, призывавший их отразить отчаянную вылазку, которую предприняли защитники башни, где скрылся епископ, надеявшийся силой проложить себе путь из замка и вывести епископа с собой. Тем временем Квентин с трепещущим сердцем бежал по саду, поручив себя силам небесным, охранявшим его во всех опасностях, которыми была так богата его жизнь. Он твердо решил или достигнуть цели, или погибнуть». Он пробежал уже почти полдороги, как вдруг три человека бросились на него, подняв копья с криком: "За Льеж, за Льеж!", приняв оборонительную позу, но не нападая. Квентин ответил: "За Францию, союзницу Льежа!" "Да здравствует Франция!" прокричали в ответ жители Льежа и пробежали мимо. Эти слова оказались талисманом, который снова спас его от пятерых солдат Деламарка, рыскавших по саду и накинувшихся было на него с криком «За вепря!». Одним словом, Квентин начал надеяться, что роль посланца короля Людовика, тайного подстрекателя льежских мятежников и скрытого приверженца Гийома Деламарка, поможет ему пройти через все испытания этой ночи. Добежав до башни, Он с ужасом увидел, что маленькая боковая дверь, через которую недавно вышли графиня Амелина и Марта, была завалена мертвыми телами. Поспешно оттащив два трупа, он нагнулся было над третьим, как вдруг мнимый мертвец схватил его за плащ и стал умолять помочь ему подняться. Эта неожиданная помеха была до того не кстати, что Квентин собирался уже принять решительные меры, чтобы избавиться от нее, когда распростертый на земле человек сказал ему, «Я задыхаюсь в своих доспехах. Я павийон, льежский синдик. Если ты за нас, я тебя щедро награжу. Если ты против нас, окажу тебе покровительство только ради всего святого. Не дай мне задохнуться, как свинье в своем сале». Несмотря на окружавшие его ужасные кровавые сцены, Квентин не потерял присутствие духа и тотчас сообразил, что этот влиятельный человек может очень пригодиться ему и Изабелле, устроив им побег. Он помог ему встать и спросил, не ранен ли он. «Нет, кажется, не ранен», — ответил толстяк, — «а только... только чуть не задохнулся». «Сядьте на этот камень и отдохните», — сказал Квентин, — «а я сейчас к вам вернусь». «А ты за кого?» спросил Павион, удерживая его. За Францию, за Францию! ответил Квентин, стараясь поскорее от него отделаться. А! -а да это мой юный стрелок! воскликнул почтенный Синдик. Ну нет, братец, слушай, если мне посчастливилось найти друга в этой ужасной свалке, может быть, уверен, что я не покину тебя. Иди куда хочешь, только и я с тобой. «А если б мне удалось собрать моих молодцов, может быть, и я, в свою очередь, оказал бы тебе услугу. Да вот беда, они все рассыпались тут в разные стороны, как горох. Ой, что за ужасная ночь!» Так говорил Павильон, еле поспевая за Дорвардом, а тот, сознавая всю важность поддержки такого влиятельного лица, старался умерить свой шаг, проклиная в душе связавшего его толстяка. Наверху лестницы, в передней, валялись открытые сундуки и ящики, свидетельствовавшие о происходившем здесь недавно грабеже. Догоравший на камине светильник освещал своим мерцающим пламенем распростертого на полу человека, который был или мертв, или без сознания». Рванувшись из рук павильона, словно борзая со своры, Квентин бросился в комнату, потом во вторую и в третью, которая служила, по-видимому, у спальни Дам-де-Круа, но нигде не было ни души. Он назвал леди Изабеллу по имени, сперва тихонько, потом громче, наконец закричал в полном отчаянии, но никто не откликнулся. В бессильном горе он топнул ногой, стал ломать руки и рвать на себе волосы. Вдруг в темном углу комнаты мелькнул слабый луч света, как будто пробившийся откуда-то из-за щели.